Глава тридцатая. Учебник истории. танатанавтика возникла случайно. Большинство историков датируют ее появление днем покушения на президента Люсендера. Учебник истории. Вводный курс для второго класса.